Есть у тебя помощники? Есть? Есть царь-государь. И скопец, обернувшись лицом к толпе, позвал: "Егорий, Селантий, Клим, выходите, не опасайтесь". Вышли ещё трое без бороды, без усов, старых мальчика и низко поклонились государю. Тот взглянул на них сурово и с езвинкой в голосе сказал: «Но спасибо вам, старатели, спасибо!» Все четыре скопца истово закланились царю. Шутка ли, сам государь их благодарствует, и померкшие неживые глаза скопцов потонули в самодовольных морщинистых улыбках. «А кто женщину вечит? Вы же?» — снова спросил Пугачев. Уговаривает баб да девок, богаданная жена моя о груди им вырезает для привлечения мужского пола сотворённый мой подручный раб божий Клим он же и большие печати мужчинам ставит а малые печати Егорий Пугачёва покоробило он сплюнул и подёрнув плечами приказал поклич жену Дарьюшка Дарья Кузьминишна выходи Государь зовёт, пропищал в толпу мальчик-водитель корабля. Стала перед Пугачёвым ещё не старая в цветном повойнике женщина с хитрыми глазами и утиным носом. Утерев ладонью рот, она в пояс поклонилась Пугачёву, замерла. А после того, как мельник оскопился, пояснил писарь Пугачёву: мельничиха завела себе воздыхателя кузнеца Вавилу. и блюдо действует сонным пьяницей 20 лет как это влетело тебе в лоб сия пагуба вопросил мельник Емельян Иванович а з грешный тварю долг свой по слову евангельскому царь государь кланяясь и одёргивая рубаху под распахнутым кафтаном ответил мельник Ибо сказано в священном писании, а еще око твое соблазняет тебя, изыми его, вырви от себя, тогда спасен будешь. «Так -то — Так-то око! — закричал Пугачев, ударив взором стоявшего перед ним с копца начетчика. — А ведь вы, Эвана, чего чекрыжите? Приметив попа Ивана, он кивнул ему. А ну-ка, отец митрополит махни ему от святости отписание по водырюте этому слепому. Застигнутый в расплох отец Иван задвигал бровями, закрехтел, отвисшие под его глазами мешки зашевелились. Лоб морщинился, толстые обветренные губы что-то шептали. На лице отразилось отчаянье. Не столь давно он твердо знал многие нужные тексты священного писания. Но пропил память, все перезабыл. Ах, тебе да! Чего молчишь? Язык в зад втянуло, что ли? Бросил сердито Пугачев. Поп Иван судорожно подскочил в седле и с испугом прокричал первые попавшие на память ни к селу, ни к городу евангельское изречение. Поп Иван судорожно подскочил в седле Еже есть написано: Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков роди Иуду и братьев его, и Иуда роди. Стой, хватит. Слыхали пророки горлорылые, закричал на скопцов Пугачёв, ему как раз по душе пришли слова папа Ивана. Роди, сказано, вот как, роди А вы, как заповедь Господню исполнять, станете ась? Изумленные грозными словами государя, скопцы выпучили глаза, разинули рты и схватились друг за друга. А мельничиха заохала и скосоротилась. — Вы что, сукины дети, народ губить? — еще громче закричал Пугачев, потрясая высоко вскинутой нагайкой. Нам треба, чтобы народ русский плодился, домножился, да а не на убыль шёл. Чтобы земля наша была людна и угожа, в том есть наша государственная польза. И чтобы э такого глупства у меня больше не было, слышите, мужики? Я в гневе на вас на всех. И обратившись к дютанту, давелен Всех четверых разбойников немедля повесить. Пятую бабу с ними — уговорщицу. Я вам покажу, сукины дети, звериное число. Батюшка, все пятеро вместе с бабой, как подкошенные, повалились в прах. А до стальных голомордых межеумков, кои обмануты, всех перепорот кнутом. в местах с ихним драком попом, что не отвращал от пагубы. Я вам с Волочи. Надсадно по всю грудь дыша, Пугачёв поехал прочь. Затем круто повернув, коня позвал. Эй, пищик! Тот подтряхивая бородёнкой и косичкой подскочил. Деньги в канцелярии есть? Малая талика есть царя те отстёщёнки с две? медиками али серебром серёдка на половину ваше величество давилин примешай от него а соль имеется в магазине имеется царя отец дедушки закричал пугачёв снова въезжая в толпу кто из вас самый верный человек есть мужики не раздумывая закричали а бабков пётры саич староста наш Самый мирской без обману. Эй, Петра, выходи!» Вышел осанистый крестьянин, в его темной бороде густая седина. «Ставлю тебя, Петр Абабков, правителем. Служи мне, благо ты народу верен. Рад ли?» Абабков поклонился, хотел что-то сказать, должно быть, в отпор. Но язык не пошевелился, только серые глаза испуганно уставились в лицо грозного царя. Раздай соль безденежно, по два пуда на едака. И как явится старый правитель, прикажи вздёрнуть его, чтобы другой раз не бегал к меня, и опять к народу. Детушки, жалую вам всю государственную землю. с лесами, реками, рыбой, угодьями, травами. Расплождайтесь в досталь и живите во счастье. А скопцам, я великий государь, ни семян, ни пороха не даю. От них отмерено в убогих роду, племени не будет, доживут да свой век и так. И паки повелеваю: из мужиков кое без изъяна наберите пол сотни конных Во оружии и пущай догоняет мою армию. А ежели мужики уклонятся, учнут, село выжгу, вас всех каре придам. Он было тронул коня, но вновь остановился. Эй, девки да бабы, кое безпопреждения, а мужичишки даже нихи кое из увечены. Гортуйте ко мне до да поскорееча, не досуг мне. И обратясь к сбежавшимся на его зов женщинам: сколько вас? Да без малого сотни свет наш надежда, государь. Ты свет наш, мужишек ты наших, куда ни на что тяжёлые работы угони. Они все трачены на перебои застрекотали бабы. Многие из них вытирали платками слёзы. Не плачьте, милые. Ждите женихов себе. И Погачёв, стягнув коня, в сопровождении казачьего отряда ускакал.